мы сразу замечаем три элемента, из которых мы можем исходить в нашем анализе. Во-первых, те источники, которыми пользовался Шекспир, то первоначальное оформление, которое было придано тому же самому материалу. Во-вторых, перед нами фабула и сюжет самой трагедии и, наконец, новое и более сложное художественное образование действующие лица. Рассмотрим, в каком отношении эти элементы стоят друг к другу в нашей трагедии. Толстой прав, когда начинает свое рассмотрение со сравнения Саги о Гамлете с трагедией Шекспира. В Саге все понятно и ясно. Все согласуется друг с другом. И каждый шаг оправдан и психологически, и логически. Мы не станем останавливаться на этом, так как это уже достаточно вскрыто рядом исследований. И едва ли могла бы возникнуть проблема загадки Гамлета, если бы мы имели дело только с этими древними источниками или со старой драмой о Гамлете, которая существовала до Шекспира. Во всех этих вещах нет решительно ничего загадочного. Уже из этого одного факта, Мы вправе сделать вывод совершенно обратный тому, который делает Толстой. Толстой рассуждает так. В легенде все понятно. В Гамлете все неразумно. Следовательно, Шекспир испортил легенду. Гораздо правильнее был бы как раз обратный ход мысли. В легенде все логично и понятно. Шекспир имел, следовательно, в своих руках уже готовые возможности логической и психологической мотивировки. И если он этот материал обработал в своей трагедии так, что опустил все эти очевидные скрепы, которыми поддерживается легенда, то, вероятно, у него был в этом особенный умысел. И мы гораздо охотнее предположим, что Шекспир создал загадочность Гамлета исходя из каких-то стилистических заданий, чем то, что это вызвано было просто его неумением. Уже это сравнение заставляет нас совершенно иначе поставить проблему о загадке Гамлета. Для нас это больше не загадка, которую нужно разрешить, не затруднение, которое должно быть обойдено, а известный художественный прием, который надо осмыслить. Правильнее было бы спрашивать, не почему Гамлет медлит, а зачем Шекспир заставляет Гамлета медлить? Потому что всякий художественный прием познается гораздо больше из его телеологической направленности, из той психологической функции, которую он исполняет, чем из причинной мотивированности, которая сама по себе может объяснить историку литературной но никак не эстетический факт. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, зачем Шекспир заставляет Гамлета медлить, мы должны перейти ко второму сравнению и сопоставить фабулу и сюжет Гамлета. Здесь надо сказать, что в основу сюжетного оформления положен уже упомянутый выше обязательный закон драматургической композиции той эпохи, так называемый закон временной непрерывности. Он сводится к тому, что действие на сцене текло непрерывно, и что, следовательно, пьеса исходила совершенно из другой концепции времени, чем наши современные пьесы. Сцена не оставалась пустой ни одной минуты, и в то время как на сцене происходил какой-нибудь разговор, за сценой в это время Совершались часто длинные события, требовавшие иногда нескольких дней для своего исполнения, и мы узнавали о них несколько сцен спустя. Таким образом, реальное время не воспринималось зрителям вовсе, и драматург все время пользовался условным сценическим временем, в котором все масштабы и пропорции были совершенно иными, нежели в действительности. Следовательно, Шекспирова трагедия всегда колоссальная деформация всех временных масштабов. Обычно длительность событий, необходимые житейские сроки, временные размеры каждого поступка и действия – все это совершенно искажалось и приводилось к некоторому общему знаменателю сценического времени. Отсюда уже совершенно ясно, насколько нелепо ставить вопрос о медлительности Гамлета с точки зрения реального времени. Сколько медлит Гамлет и в каких единицах реального времени мы будем измерять его медлительность? Можно сказать, что реальные сроки в трагедии находятся в величайшем противоречии, что нет никакой возможности установить длительность всех событий трагедии в единицах реального времени. И мы совершенно не можем сказать, сколько же времени протекает с минуты появления тени и до минуты убийства короля. День, месяц, год. Отсюда понятно, что решать психологически проблему медлительности Гамлета оказывается совершенно невозможно. Если он убивает через несколько дней, здесь вообще нет речи ни о какой медлительности с точки зрения житейской. Если же время тянется гораздо дольше, мы должны искать совершенно другие психологические объяснения для различных сроков, одних для месяца и других для года. Гамлет в трагедии совершенно независим от этих единиц реального времени. И все события трагедии измерены и соотнесены друг с другом во времени условном, циническим Значит ли это, однако, что вопрос о медлительности Гамлета отпадает вовсе? Может быть, в этом условном сценическом времени медлительности нет вовсе, как думают некоторые критики? И времени авторам отпущено на пьесу ровно столько, сколько ей нужно. И все совершается в свой срок. Однако мы легко увидим, что это не так, если припомним знаменитые монологи Гамлета В которых он сам винит себя за промедление. Трагедия совершенно ясно подчеркивает медлительность героя, и, что самое замечательное, дает ей совершенно разные объяснения. Проследим за этой основной линией трагедии. Сейчас же, после разоблачения тайны, когда Гамлет узнает о том, что на него возложен долг мщения, он говорит, что он полетит помещению на крыльях быстрых, как помысла любви. Со страниц воспоминаний он стирает все мысли, чувства, все мечты, всю жизнь и остается с одним заветом-тайном. Уже в конце того же действия он восклицает под невыносимой тяжестью обрушившегося на него открытия, что время вышло из пазов и что он рожден на роковой подвиг. Сейчас же, после разговора с актерами, Гамлет первый раз упрекает себя в бездействии. Его удивляет, что актер воспламенился при тени страсти при вымысле пустом, а он молчит, когда он знает, что преступление погубило жизнь и царство великого властителя, отца. В этом знаменитом монологе замечательно то, что Гамлет сам не может понять причины своей медлительности, упрекает себя в позоре и в стыде, но один только он знает, что он не трус. Здесь же дана первая мотивировка оттягивания убийства, мотивировка та, что, может быть, слова тени не заслуживают доверия, что, может быть, это было привидение и что показания призрака надо проверить. Гамлет затевает свою знаменитую мышеловку, и у него не остается больше никаких сомнений. Король выдал сам себя, и Гамлет не сомневается больше, что тень сказала правду. Его зовут к матери, и он заклинает себя, что он не должен поднять на нее меч. Теперь пора ночного колдовства. скрипят гроба и дышит ад заразой. Сейчас я мог бы пить живую кровь, и на дела, способен от которых я отшатнулся бы днем. Нас мать звала без зверства сердца, что бы ни случилось души нейрона в грудь мне не вселей. Я ей скажу без жалости всю правду, и может статься на словах убью, но эта мать, родная, и рукам, я воли даже в ярости не дам. Убийство назрело и Гамлет боится, как бы он не поднял меч на мать. И, что самое замечательное, вслед за этим идет сейчас же другая сцена — молитва короля. Гамлет входит, вынимает меч, становится сзади. Он может его сейчас убить. Вы помните, с чем вы оставили только что Гамлета, как он заклинал сам себя пощадить мать? Вы готовы к тому, что он сейчас убьет короля? Но вместо этого вы слышите. Он молится. Какой удачный миг. Удар мечом, и он взовется к небу. Но Гамлет через несколько стихов влагает меч в ножны и делает совершенно новую мотивировку своей медлительности. Он не хочет погубить короля, когда тут молится в минуту раскаяния. Назад, мой меч до самой страшной встречи, когда он будет в гневе или пьян. В объятиях сна или нечистой неги, полуазарта, с на устах или в помыслах о новом зле. С размаху руби его, чтобы он свалился в ад. Ногами вверх весь черный от пороков, и еще поцарствуй. Отсрочка — это лишь, а не лекарство. В следующей же сцене Гамлет убивает полония, подслушивающего за ковром. Совершенно неожиданно ударяя шпагой в ковер с восклицанием мышь. И из этого восклицания, и из его слов к трупу Полония дальше совершенно ясно, что он имел в виду убить короля. Потому что именно король это мышь, которая попалась только что в мышеловку. И именно король есть тот другой, поважнее за которого Гамлет принял Полония. Уже о том мотиве, который удалил руку Гамлета с мечом, занесенную над королем, только что, нет речи. Сцена предыдущая кажется логически совершенно не связанной с этой, и одна из них должна заключать в себе какое-то видимое противоречие, если только верна другая. Эту сцену убийства Полония, как разъясняет Фишер. очень согласно почти все критики, считают доказательством бесцельного, необдуманного, непланомерного образа действий Гамлета. И недаром почти все театры и очень многие критики совершенно обходят молчанием сцену с молитвы короля. Пропускают ее вовсе, потому что они отказываются понять, как это возможно столь явно неподготовленным вводить мотив задержания. Нигде в трагедии, ни раньше, ни после, нет больше того нового условия для убийства, которое Гамлет себе ставит. Убить непременно в грехе, так, чтобы погубить короля и за могилой. В цене с матерью Гамлету опять является тень, но он думает, что тень пришла упреками осыпать сына, замедлительность его в отмещении. И однако он не оказывает никакого сопротивления, когда его отправляют в Англию. И в монологе после сцены с Паркинбрасом сравнивает себя с этим отважным вождем и опять упрекает себя в безболии. Он опять считает свою медлительность позором и заканчивает монолог решительно. О, мысль моя, отныне будь в крови! Живи грозой, или вовсе не живи. Мы застаем Гамлета дальше на кладбище. Затем во время разговора с Горацио, наконец во время поединка, и уже до самого конца пьесы нет ни одного упоминания о месте. И только что данное Гамлетом обещание о том, что его единой мыслью будет кровь, не оправдывается ни в одном стихе последующего текста. Перед поединком он полон грустных предчувствий. Надо быть выше суеверий, на все Господня воля, даже в жизни и смерти воробья. Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит этого не придется дожидаться. Самое главное быть всегда наготове. Он предчувствует свою смерть и зритель вместе с ним. И до самого конца поединка у него нет мысли о месте. И, что самое замечательное, сама катастрофа происходит так, что она кажется нам подстегнутой совершенно для другой линии интриги. Гамлет не убивает короля в исполнении основного завета тени. Зритель раньше узнает, что Гамлет умер, что яд в его крови, что в нем нет жизни и на полчаса. И только после этого, уже стоя в могиле, уже безжизненный, уже во власти смерти, он убивает короля. Самая сцена построена таким образом, что не оставляет ни малейшего сомнения в том, что Гамлет убивает короля за его последнее злодеяние. За то, что отравил королеву. За то, что он убил Лаэрта и его Гамлета. О борце нет ни слова. Зритель как бы забыл о нем вовсе. Эту развязку Гамлета все считают совершенно удивительной и непонятной. И почти все критики соглашаются в том, что даже это убийство все же оставляет впечатление невыполненного долга или долго выполненного совершенно случайно. Казалось бы, пьеса все время была загадочной. Потому что Гамлет не убивал короля, наконец, убийство совершилось, и, казалось бы, загадочность должна кончиться. Но нет, она только что начинается. Мезьер совершенно точно подметил, что в последней сцене все возбуждает удивление, все неожиданно от начала до конца. Казалось бы, мы осуждали только чтобы Гамлет убил короля. Наконец, он убивает его. Откуда же снова наше удивление и непонимание? Последняя сцена драмы, говорит Соколовский, основана на коллизии случайностей, соединившихся так внезапно и неожиданно, что комментаторы с прежними взглядами даже серьезно обвиняли Шекспира в неудачном окончании драмы. Надо было придумать вмешательство именно какой-нибудь посторонней силы, Этот удар был чисто случайен и напоминал в руках Гамлета острое оружие, которое иногда дают в руки детям, управляя в то же время рукояткой. Перне правильно говорит, что Гамлет убивает короля не только в отмещение за отца, но и за мать и за себя. Джонсон упрекает Шекспира за то, что убийство короля происходит не по обдуманному плану но как неожиданная случайность по мнению альфонса король убит не вследствие хорошо обдуманного намерения гамлета благодаря ему он может быть никогда не был бы убит а благодаря событиям независимым от воли гамлета что устанавливает рассмотрение этой основной линии интриги гамлета мы видим то и в своем сценическом условном времени Шекспир подчеркивает медлительность Гамлета, то затушевывает ее, оставляя целые сцены без упоминания о стоящей перед ним задаче, то вдруг обнажает и открывает это в монологах Гамлета так, что можно с совершенной точностью сказать, что зритель воспринимает медлительность Гамлета не постоянно, а равномерно, а взрывами. Медлительность это затушевана и вдруг взрыв монолога. Зритель, когда оглядывается назад, особенно остро отмечает эту медлительность и затем действие опять тянется затушеванно, до нового взрыва. Таким образом, в сознании зрителя все время соединены две несоединимые идеи. С одной стороны, он видит, что Гамлет должен отомстить. Он видит, что никакие ни внутренние, ни внешние причины не мешают Гамлету сделать это. Больше того, автор играет с его нетерпением. Он заставляет его видеть воочию, когда меч Гамлета занесен над королем, и затем вдруг совершенно неожиданно опущен. А с другой стороны, он видит, что Гамлет медлит, но он не понимает причин этой медлительности. И он все время видит, что драма развивается в каком-то внутреннем противоречии, когда перед ней все время ясно намечается цель, а зритель ясно сознает те отклонения от пути, которые совершает в своем развитии трагедия. В таком построении сюжета мы вправе сейчас же увидеть нашу кривую сюжетной формы. Наша фабула развертывается по прямой линии, и если бы Гамлет убил короля сейчас же после разоблачения тени, он бы прошел эти две точки по кратчайшему расстоянию. Но автор поступает иначе. Он все время заставляет нас с совершенной ясностью осознавать ту прямую линию, по которой должно было бы идти действие для того, чтобы мы могли острее ощутить те уклоны и петли, которые оно описывает на самом деле. Таким образом, и здесь мы видим, что задача сюжета заключается как бы в том, чтобы отклонить фабулу от прямого пути, заставить ее пойти кривыми путями, и может быть здесь, в самой этой кривизне развития действия, мы найдем те нужные для трагедии сцепления фактов, ради которых пьеса описывает свою кривую орбиту. Для того, чтобы понять это, надо опять обратиться к синтезу, к физиологии трагедии. Надо из смысла целого попытаться разгадать, какую функцию несет эта кривая линия, и почему автор такой исключительной и единственной в своем роде смелостью, заставляет трагедию отклоняться от прямого пути. Начнем с конца, с катастрофы. Две вещи здесь легко бросаются в глаза исследователю. Во-первых, то, что основная линия трагедии, как это отмечено выше, здесь затемнена и затушевана. Убийство короля происходит среди всеобщей свалки. Это только одна из четырех смертей, все они вспыхивают внезапно, как смерть. За минуту до этого зритель не ожидает этих событий, и ближайшие мотивы, определившие собой убийство короля, настолько очевидно заложены в последней сцене, что зритель забывает о том, что он наконец достиг той точки, которой все время вела его трагедия. И никак не могла довести. Как только Гамлет узнает о смерти королевы, он сейчас вскрикивает: среди нас измена: Кто ее виновник? Найти его? Лаер открывает Гамлету, что все это проделки короля. Гамлет восклицает: Как и рапира с ядом, так ступай, отравленная сталь по назначению, и, наконец, дальше! подавая королю кубок с ядом так на же самозванец душегуб глотай свою жемчужину в растворе за матерью последуй нигде ни одного упоминания о борце везде все причины упираются в происшествие последней сцены так трагедия подходит к своей конечной точке но от зрителя скрыто что это и есть та точка к которой мы все время стремились. Однако рядом с этим прямым затушеванием очень легко скрыть и другое, прямо противоположное, и мы легко можем показать, что сцена убийства короля трактована как раз в двух противоположных психологических планах. С одной стороны, эта смерть затушевана рядом ближайших причин и других сопутствующих смертей. С другой стороны, она выделена из этого ряда всеобщих убийств так, как это кажется нигде не сделано в другой трагедии. Очень легко показать, что все остальные смерти происходят как бы незаметно. Королева умирает и сейчас же об этом никто не упоминает больше. Гамлет только прощается с ней. Прощай, несчастная королева. Также точно смерть Гамлета как-то затенена, погашена. Опять сейчас, после упоминания о Гамлетовой смерти, о ней непосредственно ничего больше не говорится. Незаметно умирает и И, что самое важное, перед смертью он обменивается прощением с Гамлетом. Смерть свою и своего отца он прощает Гамлету, и сам просит прощения за убийство. Эта внезапная, совершенно неестественная перемена в характере Лаэрта, который все время горел местью, является совершенно немотивированной в трагедии и самым наглядным образом показывает нам, что она нужна только для того, чтобы погасить впечатление от этих смертей и на этом фоне опять выделить смерть короля. Выделена эта смерть, как я уже говорил, при помощи совершенно исключительного приема, которому трудно указать равный какой-нибудь трагедии. То необычайно в этой сцене, это то, что Гамлет совершенно непонятно для чего дважды убивает короля, сперва отравленным острием шпаги, затем заставляет его выпить яд. Для чего это нужно? Конечно, по ходу действия это не вызвано ничем, потому что тут у нас на глазах и Лаэрт, и Гамлет умирают только от действия одного яда, шпаги. Здесь единый акт убийства короля как бы разложен надвое, как бы удвоен, подчеркнут и выделен для того, чтобы особенно ярко и остро дать зрителю ощутить, что трагедия подошла к своей последней точке. Но, может быть, это двойное убийство короля, столь методически несообразное и психологически ненужное, имеет какой-нибудь другой сюжетный смысл? И его очень нетрудно найти. Припомним, какое значение имеет вся катастрофа. Мы приходим к конечной точке трагедии, к убийству короля, которого мы ожидали все время, начиная с первого акта. Но мы приходим к этой точке совершенно другим путем. Она возникает как следствие совершенно нового фабульного ряда. И когда мы попадаем в эту точку, мы не осознаем сразу, что это та именно точка и есть, в которой все время устремлялась трагедия. Таким образом, для нас делается совершенно ясно, что в этой точке сходятся два время расходившихся на наших глазах ряда. Две линии действия. И, конечно, этим двум различным линиям соответствует и раздвоенное убийство, которое как бы заканчивает одну и другую линию. И сейчас же опять поэт начинает маскировать это короткое замыкание двух токов в катастрофе и в коротком послесловие трагедии, когда Горацио по обычаю шекспировских героев пересказывает кратко все содержание пьесы. Он опять затушевывает это убийство короля и говорит «Я всенародно расскажу про все случившееся, расскажу о страшных, кровавых и безжалостных делах, превратностях, убийствах по ошибке, наказанном двуличии и к концу» о кознях предразвязкой погубивших виновников. И в этой общей куче смертей и кровавых дел опять расплывается и тонет катастрофическая точка трагедии. В этой же сцене катастрофы мы совершенно ясно видим, какой огромной силы достигает художественная формовка сюжета и какие эффекты извлекает из нее шекспир. Если вглядеться в порядок этих смертей, мы увидим, насколько Шекспир изменяет их естественный порядок, исключительно для того, чтобы превратить их в художественный ряд. Смерти слагаются в мелодию, как звуки. На деле король умирает до Гамлета. А в сюжете еще мы ничего не слышали о смерти короля, но уже знаем, что Гамлет умер, и что в нем нет жизни на полчаса. Гамлет переживает всех, хотя мы знаем о том, что он умер, и хотя он ранен всех раньше. Все эти перегруппировки основных событий вызваны только одним требованием. Требованием нужного психологического эффекта. Когда мы узнаем о смерти Гамлета, мы окончательно теряем всякую надежду на то, что трагедия когда-нибудь достигнет той точки, куда она стремится нам кажется, что конец трагедии принял как раз противоположное направление. И как раз в ту минуту, когда мы меньше всего ожидаем этого, когда это кажется нам невозможным, тогда именно это и совершается. И Гамлет в своих последних словах прямо указывает на какой-то тайный смысл во всех этих событиях, когда он заканчивает просьбой Горацио, пересказать, как все это было, чем все это было вызвано, просят его передать внешний очерк событий, который сохраняет и зритель. И заканчивает. Дальнейшее молчание. И для зрителя действительно остальное совершается в молчании, в том недосказанном в трагедии остатке, который возникает из этой удивительно построенной пьесы. Новые исследователи охотно подчеркивают чисто внешнюю сложность этой пьесы, которая ускользала от прежних авторов. Здесь мы видим несколько параллельных фабульных цепей. Историю убийства отца Гамлета и месть Гамлета, историю смерти Полония и месть Лаэрта, историю Офелии, историю Фортенбраса. Развитие эпизодов с актерами, с поездкой Гамлета в Англию. На протяжении трагедии место действия меняется 20 раз. В пределах каждой сцены мы видим быстрые смены тем персонажей. Изобилуют игровой элемент. Мы имеем много разговоров не на тему интриги. Вообще развитие эпизодов, перебивающих действий. Однако легко видеть, что дело здесь вовсе не в тематической пестроте, как полагает автор, что перебивающие эпизоды очень тесно связаны с основной интригой. И эпизод с актерами, и разговоры могильщиков, которые в шуточном плане опять рассказывают о смерти Офелии, и убийству Полония и все остальное. Сюжет трагедии. А раскрывается перед нами в окончательном виде так: с самого начала сохраняется вся фабула, лежащая в основе легенды, и зритель все время имеет перед собой ясный скелет действия, те нормы и пути, по которым действие развивалось. Но все время действие уклоняется от этих намеченных фабулой путей сбивается на другие пути, вычерчивает сложную кривую, и в некоторых высших точках, в монологах Гамлета, читатель как бы взрывами вдруг узнает о том, что трагедия уклонилась от пути. И эти монологи с самоупреками в медлительности имеют то главное назначение, что они должны заставить нас ясно ощутить, насколько делается не то, что должно было бы делаться. И должны еще раз ясно представить перед нашим сознанием ту конечную точку, куда действие все же должно быть направлено. Всякий раз после такого монолога мы опять начинаем думать, что действие выпрямится. И так до нового монолога, который опять открывает нам, что действие, опять искривилась. В сущности, структуру этой трагедии можно выразить при помощи одной чрезвычайно простой формулы. Формула фабулы. Гамлет убивает короля, чтобы отомстить за смерть отца. Формула сюжета. Гамлет не убивает короля. Если содержание трагедии, ее материал, рассказывает о том как гамлет убивает короля чтобы отомстить за смерть отца то сюжет трагедии показывает нам как он не убивает короля а когда убивает то это выходит вовсе не из мести. таким образом двойственность фабулу сюжета явное протекание действия в двух планах все время Твердое сознание пути и отклонение от него. Внутренние противоречия заложены в самых основах этой пьесы. Шекспир как будто выбирает наиболее подходящие события для того, чтобы выразить то, что ему нужно. Он выбирает материал, который окончательно несется к развязке. И заставляет его мучительно уклоняться от нее. Он пользуется здесь тем психологическим методом, который Петрожицкий прекрасно назвал методом дразнения чувств, и который он хотел ввести как экспериментальный метод исследования. В самом деле, трагедия все время дразнит наши чувства. Она обещает нам исполнение цели, которая с самого начала, стоит перед нашими глазами и все время отклоняет и отводит нас от этой цели, напрягая наше стремление к этой цели и заставляя мучительно ощущать каждый шаг в сторону. Когда наконец цель достигнута, оказывается, что мы приведены к ней совершенно другим путем, и два разных пути, которые, казалось нам, шли в противоположные стороны, и враждовали во все время развития трагедии, вдруг сходятся в одной общей точке, в раздвоенной сцене убийства короля. К убийству в конце концов приводит то, что все время отводило от убийства, и катастрофа таким образом достигает снова высшей точки противоречия, короткого замыкания противоположного направления двух токов. Если мы прибавим к этому, что во все время развития действия оно перебивается совершенно иррациональным материалом, для нас станет ясно, насколько эффект непонятности лежал в самых заданиях автора. Вспомним безумие Офелии. Вспомним повторное безумие Гамлета. Вспомним, как он дурачит полония и придворно. Вспомним напыщенно-бессмысленную декламацию актера. Вспомним непереводимый до сих пор на русский язык цинизм разговора Гамлета с Афелией. Вспомним клоунаду могильщиков. И мы везде и всюду увидим, что весь этот материал, как во сне, перерабатывает те же самые события, которые только что были даны в драме. Но сгущает усиливает и подчеркивает их бессмыслицу. И мы тогда поймем истинное назначение и смысл всех этих вещей. Это как бы громоотводы бессмыслицы, которые с гениальной расчетливостью расставлены автором в самых опасных местах своей трагедии, для того, чтобы довести дело как-нибудь до конца и сделать вероятным невероятное потому что невероятно сама по себе трагедия Гамлета так, как она построена Шекспиром. Но вся задача трагедии, как и искусства заключается в том, чтобы заставить нас пережить невероятное, для того, чтобы какую-то необычайную операцию проделать над нашими чувствами. И для этого поэты пользуются двумя интересными приемами. Первый прием – это громоотводы бессмыслицы, как мы называем все эти иррациональные части Гамлета. Действие развивается с окончательной невероятностью. Оно грозит показаться нам нелепым, внутренние противоречия сгущаются до крайности. Расхождение двух линий достигает своего апогея. Кажется, вот-вот они разорвутся. Оставят одна другую и действие трагедии треснет и вся она расколется. И в эти самые опасные минуты вдруг действие сгущается и совершенно откровенно переходит в безумный бред, повторное сумасшествие, в напыщенную декламацию, в цинизм, в открытое шутовство. Рядом с этим откровенным безумием невероятность пьесы. Противопоставленные ему, начинает казаться правдоподобной и действительной. Безумие введено в таком обильном количестве в эту пьесу для того, чтобы спасти ее смысл. Бессмыслица отводится как по громоотводу, всякий раз, когда она грозит разорвать действие и разрешает катастрофу, которая каждую минуту должна возникнуть. Другой прием, которым пользуется шекспир для того чтобы заставить нас вложить свои чувства в невероятную трагедию сводится к следующему шекспир допускает как бы условность в квадрате вводит сцену на сцене заставляет своих героев противопоставлять себя актерам. одно и то же событие дает дважды сперва как действительное затем как разыгранное актерами, раздваивает свое действие и его фиктивной вымышленной частью, второй условностью затушевывает и скрывает невероятность первого плана. Возьмем простейший пример. Актер декламирует свой патетический монолог о пире. Актер плачет. Но Гамлет сейчас же в монологе подчеркивает, что это только слезы актера, что он плачет из-за гикубы, до которой ему нет никакого дела, что эти слезы и страсти только фиктивные. И когда он противополагает этой фиктивной страсти актера свою страсть, она кажется нам уже не фиктивной, а настоящей. И мы с необыкновенной силой переносимся в нее, или также точно применен тот же прием раздвоения действия и введения в него действия фиктивного в знаменитой сцене с мышеловкой. Король и королева на сцене изображают фиктивную картину убийства мужа, а король и королева зрители приходят от этого фиктивного изображения в ужас. И это раздвоение двух планов противоположения актеров и зрителей заставляет нас с необычайной серьезностью и силой почувствовать смущение короля как действительное. Невероятность, лежащая в основе трагедии, спасена, потому что она обставлена с двух сторон надежными стражами. С одной стороны громоотвод откровенного бреда, рядом с которым трагедия получает видимый смысл. С другой стороны, громоотвод откровенной фиктивности, лицедейства. Второй условности, рядом с которой первый план кажется настоящим. Это напоминает то, как если бы на картине находилось изображение другой картины. Но не только это противоречие заложено в основе нашей трагедии. В ней лежит и другое, не менее важное для ее художественного эффекта. Это второе противоречие заключается в том, что выбранные Шекспиром действующие лица как-то не соответствуют тому ходу действий, который он наметил. И Шекспир своей пьесой дает наглядное опровержение того общего предрассудка, будто характеры действующих лиц, должны определять собой действия и поступки героев. Но, казалось бы, что если Шекспир хочет изобразить убийство, которое никак не может состояться, он должен поступить или по рецепту Вердера, то есть обставить исполнение задачи, возможно, более сложными препятствиями внешнего порядка для того, чтобы преградить дорогу своему герою, либо он должен был бы поступить по рецепту Гёте и показать, что задача, которая возложена на героя, превышает его силы, что от него требует невозможного, несовместимого с его природой, титанического. Наконец, у автора был еще третий выход. Он мог поступить по рецепту Берне, и изобразить самого Гамлета бессильным, трусливым и плаксивым человеком. Но автор не только не сделал ни одного, ни другого, ни третьего, но во всех трех отношениях пошел в прямо противоположном направлении. Он убрал всякие объективные препятствия с пути своего героя. Трагедии решительно не показано, что мешает Гамлету убить короля сейчас же после слов тени. Дальше он потребовал от Гамлета самой посильной для него задачи убийства, потому что на протяжении пьесы Гамлет трижды становится убийцей в совершенно эпизодических и случайных сценах. Наконец он изобразил Гамлета человеком исключительной энергии и огромной силы и выбрал себе героя прямо противоположного тому, который ответил бы его фабуле. Именно поэтому критикам и пришлось, чтобы спасти положение, внести указанные коррективы и либо приспособить фабулу к герою, либо героя приспособить к фабуле, потому что они все время исходили из ложного убеждения, что между героем и фабулой должна существовать прямая зависимость, что фабула должна быть выведена из характера героев, как характеры героев должны быть понятны из фабулы. Но все это наглядно опровергает Шекспир. Он исходит как раз из противоположного, именно из полного несоответствия героев и фабулы, из коренного противоречия характера и событий. И нам, знакомым уже с тем, что сюжетное оформление Тоже исходит из противоречия с фабулой, нетрудно уже найти и понять смысл этого противоречия, возникающего в трагедии. Дело в том, что по самому строю драмы, кроме единственной последовательности событий, в ней возникает еще одно единство: это единство действующего лица или героя. Ниже мы будем иметь случай показать, как развивается понятие о характере героя. Но уже сейчас мы можем допустить, что поэт, который играет все время на внутреннем противоречии между сюжетом и фабулой, очень легко может использовать это второе противоречие между характером его героя и между развитием действия. Психоаналитики совершенно правы, когда они утверждают, что сущность психологического воздействия трагедии заключается в том, что мы идентифицируем себя с героем. Это совершенно верно, что герой есть точка в трагедии, исходя из которой автор заставляет нас рассматривать всех остальных действующих лиц и все происходящие события. Именно эта точка собирает воедино наше внимание. Она служит точкой опоры для нашего чувства, которое иначе потерялось бы, бесконечно отклоняясь в своих оценках, в своих волнениях за каждое действующее лицо. Если бы мы одинаково оценивали и волнение короля, и волнение Гамлета, и надежды полония, И надежды Гамлета, наше чувство заблудилось бы в этих постоянных колебаниях, и одно и то же событие представлялось бы нам совершенно в противоположных смыслах. Но трагедия поступает иначе. Она придает нашему чувству единство, заставляет его все время сопровождать героя и уже через героя воспринимать все остальное. Достаточно взглянуть только на всякую трагедию, в частности на Гамлета, для того, чтобы увидеть, что все лица в этой трагедии изображены такими, какими их видит Гамлет. Все события преломляются через призму его души. И таким образом автор созерцает трагедию в двух планах. С одной стороны, он видит все глазами Гамлета, а с другой стороны... Он видит самого Гамлета своими собственными глазами. Так что всякий зритель трагедии сразу и Гамлет, и его созерцатель. Из этого становится уже совершенно понятной та огромная роль, которая выпадает на действующее лицо вообще и на героя, в частности, в трагедии. Мы имеем здесь совершенно новый психологический план. И если в басне мы открываем два направления внутри одного и того же действия, в новелле один план фабулы и другой план сюжета, то в трагедии мы замечаем еще один новый план. Мы воспринимаем события трагедии, ее материал, затем мы воспринимаем сюжетное оформление этого материала и, наконец, третье, мы воспринимаем еще один план психику и переживание героя и так как все эти три плана относятся в конце концов к одним и тем же фактам но только взятые в трех разных отношениях естественно что между этими планами должно существовать внутреннее противоречие хотя бы для того чтобы наметить расхождение этих планов Чтобы понять, как строится трагический характер, можно воспользоваться аналогией. И эту аналогию мы видим в той психологической теории портрета, которую выдвинул христианцев. Для него проблема портрета заключается раньше всего в вопросе, каким образом портретист передает на картине жизнь, как он заставляет жить лицо на портрете, и как он достигает того эффекта, который присущ одному только портрету. Именно то, что он изображает живого человека. В самом деле, если мы станем искать отличие портрета от картины, мы никогда не найдем его ни в каких внешних формальных и материальных признаках. Мы знаем, что картина может изображать одно какое-нибудь лицо, и на портрете могут быть изображены несколько лиц. Портрет может включать в себя и пейзажи, и натюрморт, и мы никогда не найдем различия между картиной и портретом, если за основу не возьмем именно ту жизнь, которая отличает всякий портрет. Христианссон берет за исходный пункт своего исследования тот факт, что неодушевленность, стоит во взаимной связи с пространственными размерами. С величиной портрета возрастает не только полнота его жизни, но и решительность ее проявлений. Прежде всего, спокойствие его походки. Портретисты знают по опыту, что более крупная голова легче говорит. Это приводит к тому, что наш глаз – отрешается от одной определенной точки, с которой он рассматривает портрет, и что портрет лишается своего композиционного неподвижного центра. Что глаз блуждает по портрету взад и вперед, от глаза к рту, от одного глаза к другому и ко всем моментам, заключающим в себе выражение лица. Из различных точек картины на которых останавливается глаз. Он вбирает в себя различные выражения лица, различные настроения, и отсюда возникает та жизнь, то движение, та последовательная смена неодинаковых состояний, которая в противоположность оцепенению неподвижности составляет отличительную черту портрета. Картина всегда пребывает в том виде, как она создана. Портрет постоянно меняется. И отсюда его жизнь. Христиансон формулировал психологическую жизнь портрета в следующей формуле. Это физиономическое несовпадение разных факторов выражения лица. Возможно, конечно, и кажется, рассуждая отвлеченно, даже гораздо естественнее заставить отражаться в углах рта, в глазах и в остальных частях лица одно и то же душевное настроение. Тогда портрет звучал бы в одном едином тоне. Но он был бы как вещь, звучащая лишенная жизни. Поэтому-то художник дифференцирует душевное выражение и дает одному глазу несколько иное выражение, чем другому. И в свою очередь иное складка рта. И так повсюду. Но простых различий недостаточно. Они должны гармонически относиться друг к другу. Главный мелодический мотив лица дается отношением рта и глаза друг к другу. Рот говорит, глаз отвечает. В складках рта сосредоточивается возбуждение и напряженность воли, в глазах господствует разрешающее спокойствие интеллекта. Рот выдает инстинкты, и все, чего хочет достигнуть человек, глаз открывает, чем он сделался в реальной победе или в усталой резиньяции. В этой теории христианцам толкует портрет как драму. Портрет передает нам не просто лицо и застывшее в нем душевное выражение, а нечто гораздо большее. Он передает нам смену душевных настроений, целую историю души, ее жизнь. Нам думается, что совершенно аналогично зритель подходит и к проблеме характера трагедии. Характер в точном смысле этого слова может быть выдержан только в эпосе, как духовная жизнь в портрете. Что касается характера трагедии, то для того, чтобы он жил, он должен быть составлен из противоречивых черт. Он должен переносить нас от одного душевного движения к другому. Так же точно, как в портрете физиономическое несовпадение разных факторов выражения лица, есть основа нашего переживания. Трагедия, психологическое несовпадение разных факторов выражения характера, есть основа трагического чувства. Трагедия именно потому может совершать невероятные эффекты с нашими чувствами, что она заставляет их постоянно превращаться в противоположные, обманываться в своих ожиданиях наталкиваться на противоречия, раздваиваться. И когда мы переживаем Гамлета, нам кажется, что мы пережили тысячи человеческих жизней в один вечер. И точно, мы успели перечувствовать больше, чем в целые годы нашей обычной жизни. И когда мы вместе с героем начинаем чувствовать, что он более не принадлежит себе, что он делает не то, что он делать был бы должен. Тогда именно трагедия вступает в свою силу. Замечательно выражает это Гамлет, когда в письме к Офелии клянется ей в вечной любви до тех пор, пока эта машина принадлежит ему. Русские переводчики обыкновенно передают слово «машина» словом «тело», не понимая, что в этом слове самая суть трагедии. Гончаров был глубоко прав, когда говорил, что трагедия Гамлета в том, что он не машина, а человек. В самом деле, вместе с трагическим героем мы начинаем ощущать себя в трагедии машиной чувств, которая направляется самой трагедией, которая приобретает над нами поэтому совершенно особенную и исключительную власть. Мы подходим к некоторым итогам. Мы можем теперь формулировать то, что мы нашли как тройное противоречие, лежащее в основе трагедии. Противоречие фабулы и сюжета и действующих лиц. Каждый из этих элементов направлен как бы в совершенно разные стороны. И для нас совершенно понятно, что тот новый момент, который вносит трагедия, есть следующий. Уже в новелле мы имели дело с раздвоением планов. Мы одновременно переживали события в двух противоположных направлениях. В одном, которое давала ему фабула, и в другом, которое они приобретали в сюжете. Эти же два противоположных плана сохранены и в трагедии. И мы указывали все время на то, что, читая Гамлета, мы движем наши чувства в двух планах. С одной стороны, мы все яснее и яснее сознаем цель, которой идет трагедия. С другой стороны, мы столь же ясно видим, насколько она уклоняется от этой цели. Что же нового привносит трагический герой? Совершенно очевидно, что он объединяет в каждый данный момент оба эти плана и что он является высшим и постоянно данным единством того противоречия, которое заложено в трагедии. Мы уже указывали на то, что вся трагедия строится все время с точки зрения героя. И значит он есть та объединяющая два противоположных тока сила, которая все время собирает в одно переживание, приписывая его герою оба противоположных чувства. Таким образом, два противоположных плана трагедии все время ощущаются нами как единство, так как они объединены в трагическом герое, с которым мы себя идентифицируем. И та простая двойственность, которую мы нашли уже в рассказе, заменяется в трагедии неизмеримо более острой и высшего порядка двойственностью, которая возникает из того, что мы, с одной стороны, видим всю трагедию глазами героя, а с другой – Видим героя своими собственными глазами. Что это действительно так и что в частности так следует понимать Гамлета, убеждает нас синтез сцены катастрофы, анализ которой приведен нами раньше. Мы показали, что в этой точке сходятся два плана трагедии, две линии ее развития, которые, как нам казалось, уводили в совершенно противоположные стороны. И это их неожиданное совпадение вдруг преломляет всю трагедию совершенно особенным образом и представляет все протекшие события в совершенно ином виде. Зритель обманут. Все то, что он считал уклонением от пути, привело его именно туда, куда он стремился все время. А когда он попал в конечный пункт, Он не сознает его как цель своего странствия. Противоречия не только сошлись, но и поменялись своими ролями. И это катастрофическое обнажение противоречий объединяется для зрителя в переживании героя, потому что, в конце концов, только эти переживания принимает он как свои, и зритель не испытывает удовлетворения и облегчение от убийства короля, его натянутые в трагедии чувства не получают вдруг простого и плоского разрешения. Король убит, и сейчас же внимание зрителя как молния перенесено на дальнейшее, на смерть самого героя. И в этой новой смерти зритель ощущает и переживает все те трудные противоречия, которые раздирали его сознание бессознательное во все время созерцание трагедии и когда трагедия и в последних словах гамлета и в речи горацио как бы снова описывает свой круг зритель совершенно ясно ощущает то раздвоение на котором она построена рассказ горацио возвращает его мысль к внешнему плану трагедии ее словам словам Словам. Остальное, как говорит Гамлет, молчание.